Глава двадцатая Во сне ко мне вновь явилась Кера. Не ожидал ее так скоро и потому готовился к плохим новостям. Тем более местность видения значительно отличалась от привычного уже лагеря в горах. Какие-то неоформленные куски пейзажей, сменявшие друг друга с чуть ли не калейдоскопической скоростью, от чего становилось трудно сосредоточиться. Мысли разбегались, прыгали с одного на другое, да и сам вид собеседницы не был оформлен. То я видел ее в истинном виде, то в облике Евы, а то и вовсе оставались только глаза. В общем, я приготовился к плохим новостям. Но, как выяснилось, ошибся. — Я нашла Еву, мы воссоединились, — сказала богиня. — Мы свободны и уже пришли в Сарагоссу. Мне трудно было найти тебя и трудно держать связь, не оставляя ее. — Я недостаточно сильна в демос и Расскажи, что мне делать? — Найти Доминико. Он где-то здесь, в городе. — проговорил я. Кера кивнула и тут же исчезла. А я проснулся в своей камере, мокрой, как после душа. Похоже, наша встреча требовала усилий не только от богини. Я был рад, что она уже рядом, не понимаю, как ей удалось так быстро добраться до города. В прошлую нашу встречу она упоминала, что отряд, пленивший Еву, движется значительно медленнее, чем те, кто захватил меня. И еще говорила, что ее держат очень надежно. Как же так получилось, что они уже здесь? Пытаться решить загадку было бессмысленно, к тому же богиня сама все расскажет. Не думаю, что это была последняя наша встреча. Спать больше не хотелось. Лежать тупо, глядя в потолок, слишком тоскливо. Нужно было придумать себе занятие, и я решил немного размяться. Все мои упражнения за последние два дня ограничивались только путешествиями к ведру в углу камеры, и, нужно сказать, эти усилия надолго лишали меня сил. Это нужно было прекращать. Не то я рисковал окончательно развалиться. Остаток ночи я провел, занимаясь зарядкой. Разминал застывшие мышцы, осторожно массировал ногу вокруг раны. Старался не слишком усердствовать, чтобы не сделать хуже, но все-таки хоть как-то двигаться было необходимо, иначе я рисковал заполучить ко всему прочему еще и какое-нибудь воспаление легких от долгого лежания в промозглом и холодном помещении. Как ни странно, усилия имели некоторый успех. Я вымотался, но, кажется, немного разогнал кровь, так что к утру уже мог встать и пройтись по камере, не рискуя потерять сознание. Выдающееся достижение. Рассвет я встретил усталым, но готовым к новым испытаниям. Они не заставили себя ждать. Сегодняшний гость никакой радости своим появлением не вызвал, даже наоборот. Чисто явился уже после ухода лекаря. Сопровождающий жандарм остался за дверью. Я слышал его, однако мешать общению он побоялся. Удивительно, какой рефлекс у меня выработался на чистых. Стоило только увидеть белый балахон, меня буквально скрутило от ненависти. Первым порывом стала использовать свой дар, чтобы уничтожить гниду, но я сдержался. Тем более этот священник был силен, очень силен. Мне было сложно даже войти в транс в его присутствии. Пожалуй, он не дотягивал до иерархов, но был где-то близок к ним по могуществу. Представляться чистый брат посчитал излишним. Секунд десять он рассматривал меня со смесью удовлетворения и брезгливости на лице. Так смотрят на москита, который целую ночь не давал спать, и вот, наконец, его удалось раздавить». — Вот ты какой убийца, ноны! Священник, наконец, нарушил молчание. — Интересно, как тебе удалось сделать то, что ты совершил? — Скажи, ты ведь обладаешь каким-то изъяном? Вы, язычники, называете его даром богов. Ложных, конечно же. — Это благодаря ему тебе удалось убить святого иерарха? С помощью него ты совершил прочие мерзкие деяния. Что тебе надо, чистый? Спросил я. В самом деле, он же не подвиги мои обсуждать пришел. Ты меня ненавидишь, язычник, и Бога моего ненавидишь. Это не вопрос, это утверждение. Почему? Еще спрашиваешь? Может, потому что вы с вашим Богом убили моих родных? И продолжаете убивать всех, кто не готов вам кланяться? — А что, тебе трудно было поклониться? Тебе и твоим родным? Как, по-твоему, мы должны поступать с врагами? Прощать? Тебе ли говорить о прощении, Диего Кровавый? Знаешь, чистый, до того, как пришел твой бог, в империи не было ненависти. Люди верили в кого хотели и не отказывали другим в праве делать так же. Пришли вы и стали утверждать, что нет богов, кроме чистого. Вы убиваете всех несогласных. Да, не мне говорить о прощении, я вас не прощу. И другие не простят. — Скажи, ты не замечал, как изменилась жизнь в республике после появления чистого бога? — Да. Такие, как ты, неблагонадежные, были уничтожены. Но большинство довольно. Мы пришли и принесли с собой золотой век. Не все это поняли. Бедности почти нет. В городах чистота. Чистые улицы, чистый воздух. Чистые люди с улыбками на лицах, счастливо встречающие каждый новый рассвет. Они все благодарны нам. Они все искренне любят чистого Бога. «Ты ничего не перепутал?» — удивленно переспросил я. «Где ты тут видишь паству, которой нужно лить в уши этот пафосный бред?» «Бедности у них нет!» «А про то, что целые провинции от голода и безработицы загибаются, это так мелкие неприятности!» «Да и в Метрополии все далеко не так радужно!» даже если неблагонадежных в расчет не брать. — Это все именно мелкие неприятности, — поморщился священник. Те, кто не смог приспособиться к новому строю, неизбежно вымрут. Это нормально и даже хорошо. Зато остальным будет дышать легче. Впрочем, с тобой действительно незачем об этом говорить. — Ты непробиваемо упрям, как и все язычники, и не хочешь принимать доводов разума. Пройдясь по камере, он снова повернулся ко мне. — Тогда перейдем к делам нашим земным, — вздохнул священник. — Ты уже знаешь, что будешь расстрелян. К сожалению, не в моих силах это изменить, иначе ты был бы медленно очищен. — Расстрел? Это слишком легкая смерть для оскорбившего бога. Чистый поднял руки и в меня ударил лучом света. Он явно бил не в полную силу, но кожа все равно начала растворяться под действием оружия чистого. «Это просто предупреждение», — пояснил священник, прекратив воздействие. «Чистый подождал, пока я приду в себя, прежде чем начать говорить». Чтоб ты знал, что упрямиться бесполезно. Мы с тобой будем встречаться каждый день до тех пор, пока я не узнаю то, что меня интересует. Он снова принялся меня поджаривать, только несколько дольше. Я молча корчился, лежа на своей шконке. Он даже вопроса не задал. Где-то я читал еще в прошлой жизни, что так делают специально, чтобы заранее сломать допрашиваемого. И если жертва сама спрашивает, что ей сказать, значит, уже готова отвечать на вопросы. Поэтому я молчал. У меня совсем немного вещей, которые я считаю необходимым скрыть. С вопросами чистого пересечься не должны. Но прогибаться перед ним — ярость. Ярость и дикая ненависть — вот что давало мне силы. Наконец священник прекратил. Итак, вопросы. Зрение прояснилось, и я увидел недовольное лицо святоши. Похоже, что да, действительно он рассчитывал на другую реакцию. — Где находится твоя напарница, та, с которой тебя постоянно видели? Какие у нее способности? Отвечай. И помни. Мой бог даровал мне способность чувствовать ложь. Ну, это несложно. Я постарался, чтобы на лице не появилось облегчение. Ее зовут Ева. К какой семье принадлежит, не знаю. Способности быстрые и сильные. Где? Находится не знаю. Не врешь. Удовлетворенно кивнул священник. Расскажи, где ты видел ее в последний раз? Я рассказал, мне несложно. Уже понятно, почему он пришел. Кера не зря мне приснилась. Она действительно сбежала, точнее, Ева сбежала, и теперь ее ищут. Даже вот ко мне пришли. Глупости, конечно. Священник даже не надеялся, что я как-то помогу в поисках. Просто проверяет все возможные варианты. Однако издаваться раньше времени святоша не собирался. Когда в последний раз ты связывался с этой женщиной? А вот с формулировками вопроса он мне прямо помогает. Не уверен, что, скажи он подруга или напарница, его чувства не показали бы ложь. Все же с Евой я почти не общался, а так, с чистой совестью ответил, что тогда же, когда видел в последний раз. — Ты имеешь предположение, куда она могла пойти после того, как поняла, что не выполнит твое задание? — Понятия не имею, — ответил я и тут же мысленно выругался. — Ложь. Удовлетворенно кивнул священник и снова приступил к пытке. В этот раз он не останавливался до тех пор, пока я не выдержал и не закричал. Вероятно, и дальше бы сжег. Очень уж ярко проступило на лице Гримаса удовольствия, но пришлось прекратить. В камеру вошел жандарм. Святой брат, прошу вас, остановитесь, попросил он. Я понимаю вашу ненависть к этому ничтожному. Но он должен быть жив и не поврежден сверх меры к моменту окончания суда, молю. У меня приказ от Иераха Прима. Осужденные преступники должны предстать перед общественностью целыми и в сознании. Да уж, спасает он меня не из жалости. Но я все равно был ему благодарен. Одежда давно рассыпалась, магия чистого лизала голое тело медленно испаряя верхний слой кожи. Особенно жгло глаза, как, не зажмуриваясь, свет проникал даже сквозь закрытые веки, а прикрывать лицо руками я боялся. Поняв, чего я опасаюсь больше всего, он на этом и сосредоточит усилия. Глаза мне нужны целыми, их не восстановишь. — Ты, конечно, прав, добрый человек, — процедил священник. Я действительно немного увлекся. Однако и этот язычник удивительно силен. Его даже святая магия берет с трудом. Тем не менее одну ошибку ты все же совершил. Это ничтожество теперь уверено, что останется живым и относительно целым. Как прикажешь его допрашивать? Жандарм ощутимо побледнел. Это нетрудно заметить даже в полумраке камеры. «Святой брат, есть и другие способы, кроме дара Господа нашего. Можно сохранить внешний вид арестованного и даже оставить его относительно здоровым, но он все равно будет счастлив ответить на любые вопросы. Я прикажу приготовить необходимое, и завтра мы сможем их испытать». Очень надеюсь, что так и будет. Криво ухмыльнулся чистый. Иначе мне придется наказать тебя. А ты, язычник, готовься. У меня к тебе будет еще много вопросов. Святые иерархи повелели выяснить, как ты смог столь долго противостоять нам. И я выясню, поверь. Интерес ко мне у священника угас, он, не прощаясь, убрался из камеры, следом за ним жандарм. На завтрак мне принесли несколько засоленных до каменной твердости рыбин и ни капли воды. Да уж, план простой. Наемся соленого, проснется жажда, когда в следующий раз придут допрашивать еще до начала допроса, буду сговорчивей. Некоторое время я размышлял, что выбрать, голод или жажду, решил все-таки жажду. Организму нужен строительный материал для восстановления повреждений, в том числе и соль, а жажду? Жажду можно и потерпеть пока. Возможно, это решение было навеяно бурчанием в животе, но мне оно показалось достаточно разумным, хотя в любом случае нужно прекращать эти издевательства. Что там Доминика говорил? Они изо всех сил затягивают судебный процесс. Мне это не на руку. Очень надеюсь, что Кера найдет брата, и мы сможем связаться еще раз. Я аккуратно отрывал кусочки рыбы, забрасывая их себе в рот. Медитативное занятие, которое помогает размышлять и, к тому же, отвлекает от вкуса соли во рту. Жажды еще нет, но кружечка пивка была бы очень кстати. Боги, как же давно я не пил пиво! Завтра на допросе нужно быть значительно внимательнее. Про Еву я ему все расскажу. Нельзя было врать, поторопился я. Что мне стоило сказать, что она непременно отправится на мои поиски? Не нужно быть пядей во лбу, чтобы догадаться. Уверен, сегодня охрана тюрьмы усилится, и не только жандармами. Чистых в Сарагосе достаточно, чтобы набить все здание до отказа. Впрочем, охрана и так не слабая, я уверен. Все планы Доминика по моему освобождению можно спускать в унитаз. Чистые просто не могут позволить себе меня отпустить. Это, можно сказать, вопрос репутации. Мне очень понравилась оговорка о том, что они вынуждены отдать меня светскому суду. Значит, какие-то приличия им все же приходится соблюдать, и я даже догадываюсь, почему. Чистые совсем не церемонились с повстанцами, когда восстание только началось. Людей очищали чуть ли не тысячами, а потом, после смерти иерарха, это резко прекратилось. А я-то все гадал, почему так. Испугались? Глупости. Скорее должны были прийти в ярость. Однако вместо этого они затихли. Вместо чистых пришел легион освободителей, который до Юры вообще является армейской частью. Устранились. Чистые демонстративно устранились от мирских дел. Видимо, информация о том, что они тут творили, Распространилась в метрополии, и люди начали волноваться. Именно поэтому меня сейчас именно судят, они не пытают, непрерывно выясняя любые интересующие подробности и заодно, удовлетворяя чувство мести свое и своего мерзкого башка. Нет, меня не отпустят. Какие бы планы ни строил Доминико. Все, чего он сможет добиться, — это сложить головы свою и Керы. А значит, никаких попыток освобождения, никаких попыток сбежать. Диего Кровавый должен умереть. Если раньше я еще сомневался, то теперь утвердился в своем решении окончательно». Заниматься зарядкой не было ни сил, ни желания, ласки чистого не слишком сильно мне навредили, по ощущениям, будто бы сильный солнечный ожог. Вполне можно терпеть, вот только повязка на ноге тоже рассыпалась прахом. Лишние движения грозят потревожить рану, откроется кровотечение. Приняв решение, я постарался устроиться поудобнее и заснуть. Не такое уж простое занятие, когда любое случайное движение вызывает боль, но только так я могу скоротать время. К тому же сон — лучшее лекарство. Кроме того, у меня все же теплилась надежда, что Кера придет в мой сон. Надежда глупая, учитывая, что для этого ей тоже нужно спать. А сейчас еще утро, но все же. В любом случае больше заняться нечем. Промучившись несколько часов, я, наконец, утомился достаточно, чтобы уснуть, не обращая внимания на боль. Пристальный взгляд Керы в этот раз почему-то нервировал меня, если не сказать пугал. Так смотрят на незнакомцев или на тех, о ком узнали что-то, какую-то нечаянную тайну. Богиня смотрела уже минуту, заставляя ежиться от неловкости. — Ты ведь не Диего Ортес. Богиня, наконец, нарушила молчание. — Именно поэтому здесь, в Демус-Онера? Ты выглядишь совсем иначе. Ты до сих пор помнишь себя другим. Как догадалась, буркнул я. Удивления не было. Мы слишком тесно связаны, чтобы рано или поздно богиня не узнала. Любопытно, как она к этому отнесется. Я не догадалась, — покачала головой Кера. Увидела, когда пыталась помочь тебе не умереть. Хотела покрепче привязать твою душу к телу, но оказалось, там до меня поработала геката. Лезть в работу предыдущей паутину — только хуже сделать. — Скажи... Кера замялась, будто не решаясь спросить, но все-таки осмелилась. — Скажи... — Она говорила с тобой. — Что ты должен для нее сделать? Ничего она не говорила, — покачал я головой. Я даже не знал, что это сделала Гекате. Просто однажды я умер в своем мире и очнулся здесь. Кера обошла меня по кругу. Сегодня мы не были в привычной уже части Демос-Онейро. Это была пустошь, просто ровная, как стол земля, покрытая пучками выгоревшей травы, и ослепительно белое небо над ней. «Здесь...» Во сне было очень сухо, так что у меня моментально пересохло во рту. Видимо, отражение реальности. — Умер в своем мире. Значит, вот откуда твои странные знания. Он был так похож на наш? — Очень похож, — кивнул я. — Но и отличий хватает. — Кто был твоим богом там? — Кажется, ей просто любопытно. «Никто?» — развел я руками. В моей стране в основном поклонялись тому парню, про которого я недавно вспоминал. Тот, что воду в вино превращал. Но мне не слишком нравилась эта религия, чем-то напоминает церковь чистого. В самом деле? Вот уж не думала, что у него что-то могло получиться. Жалеешь о прошлом? Нет, не жалею. У меня не было ничего, даже родителей. Я был один, и я был никому не нужен. Вот как, кивнула Кера. Тогда понятно. Мне стало интересно, что она поняла. И я, конечно, переспросил. Вот только ответ оказался неожиданным. Ты привык быть свободным. Когда ты никому не нужен, — это свобода. Ты не боишься умереть, потому что по тебе некому будет горевать. Но это не так. Уже не так. Знаю, — кивнул я. И что мы будем делать с этим знанием о моей чужой природе? Что тут сделаешь? Кера даже поежилась. Я еще не сошла с ума? чтобы пытаться разобраться в замыслах владычицы перекрестков. Если она призвала тебя для чего-то, значит, так тому и быть. — Ты как будто ее боишься, — хмыкнул я. — Ты не поймешь смертные из другого мира, — покачала головой богиня. Мрачную многие боялись, даже старшие. Даже громовержец ее опасался. Она была непредсказуема. Уточнять не стал. Мне действительно не понять. Поэтому предпочел перевести разговор. Расскажи лучше, почему ты здесь? Ты должна была найти Еву. Я и нашла. Встретила их с твоим мальчишкой в сутках пути отсюда. Они ушли от тех легионеров, которые держали девочку в плену. Я довольна ей. Она привыкла к страху. Научилась получать удовольствие от своего и чужого страха, от своей и чужой боли. Как вы собираетесь теперь делить ее тело, если она больше не хочет прятаться? — Ты не понимаешь, — покачала головой Кера. — Тот ритуал. Что ты провел тогда? Многое изменил в ней. Она больше никогда не захочет быть одна. Нам не придется делить тело, даже когда она будет готова к самостоятельным действиям. Но сейчас еще рано. Она была очень рада моему возвращению. Ей еще не скоро захочется повторения. Сейчас ей важнее наблюдать со стороны. Мы немного помолчали, потом богиня сказала: "Я нашла Доминика. Сейчас мы живем в одном доме. Он совсем рядом с тюрьмой, поэтому я смогла прийти в твой сон, не оставляя Еву. Доминика рассказал, что вы встречались. Ему показалось, что ты сдался. Это не так. Я покачал головой. Я никогда не сдамся. Значит, он неправильно понял тебя." В таком случае я приду послезавтра, у Доминика есть отряд, они помогут. После этого мы уедем из Сарагосы, тюрьму охраняют жандармы и чистые. Даже сейчас я чувствую, что они рядом с тобой. Здесь есть кто-то сильный. Когда мы придем, ты постараешься помочь нам своим даром. Нет, Кера, я твердо посмотрел ей в глаза. Вы не будете ничего предпринимать, никаких штурмов, тюрьмы или подобного. Передай Доминика, что я сам разберусь. — Я не понимаю, — помолчав, ответила Кера. — Но я передам Там твои слова. — Чистые ищут тебя, — со вздохом пояснил я. Им уже известно о побеге, сегодня меня спрашивали. Очень настойчиво спрашивали. Во сне я не чувствовал боли, но все равно машинально потерное и более пострадавшее утром лицо. Я не сказал ничего существенного. Но они и сами догадаются, что ты будешь стремиться ко мне. В тюрьме вас будет ждать ловушка. Я справлюсь сам. Передай Доминика, чтобы он больше не затягивал расследование моего дела. Мне не нужен защитник. И еще, постарайся не появляться на улице или попроси Доминика изменить твою внешность в крайнем случае. Твое описание у них точно есть. Кера с тревогой взглянула мне в лицо. Догадываюсь, что ты хочешь сделать. Ты и так очень плох. Может, не получиться. Я справлюсь. Криво улыбнулся я. Ты же знаешь. Но лишние дни в тюрьме мне не нужны. Это не способствует моим шансам. Богиня не стала прекращать сон раньше времени. Я был уверен, что если проснусь, снова заснуть уже не получится. Лежать, пялясь в потолок весь остаток ночи, в ожидании пытки не хотелось. И я упросил подругу остаться подольше.